Второе. Целесообразность кратковременной госпитализации в некоторых обстоятельствах. Несмотря на упомянутую политику ДПТ относительно психиатрической госпитализации, в некоторых обстоятельствах диалектика поведенческий терапевт будет рассматривать возможность или рекомендовать пациенту кратковременное лечение в психиатрической больнице. Примеры таких ситуаций приводятся в таблице 15.8. Рекомендуя госпитализацию, терапевт берет на себя улаживание большей части необходимых формальных процедур. Обычно он использует стратегии средовых интервенций и договаривается о приеме пациента на лечение. Теопев должен иметь информацию о местных психиатрических клиниках и службе скорой психиатрической помощи а также хорошо ориентироваться в процедурах госпитализации пациентов. У каждой психиатрической больницы обычно собственные правила и политика. Кроме того, при госпитализации следует учитывать предпочтение пациента. Терапевт должен обсудить с пациентом свою политику госпитализации на этапе ориентирования. Бывает, что терапевт настаивает на необходимости срочной психиатрической госпитализации, а пациент отказывается ложиться на лечение. Такая ситуация оговаривается соответствующими законами, которые определяют условия и Средства принудительной госпитализации. Терапевт должен хорошо разбираться в соответствующих законах и юридических процедурах, потому что в кризисных ситуациях для этого не будет времени. Как я уже упоминала терапевты должны определиться собственной позицией относительно принудительного психиатрического лечения и объяснить ее своим пациентам. Наконец, терапевт должен всегда на работе и дома иметь под рукой телефонные номера, необходимые для срочной госпитализации пациентов.